18. До встречи со стариками из речной переправы Сюзанна воспринимала Роланда исключительно сквозь призму тех немногих телевизионных фильмов, которые она видела. Шаенна, «Стрелка» и, конечно, их общего прототипа «Ружейного дыма». «Ружейный дым» она иногда слушала с отцом по радио еще до выхода одноименной постановки на телеэкран. При мысли о том, насколько Эдди и Джейку чужда Идея радиоспектакля Сюзанна улыбнулась. С места сдвинулся не только мир Роланда. Она еще помнила, что говорил в начале каждой такой короткой пьески актер, читающий текст от автора. Человек по неволе становится недоверчивым, осторожным и в глубине души одиноким. До речной переправы в этой фразе для нее был весь Роланд. Он не был широкоплеч, как маршал Дилан, и вовсе не так высок, И его лицо казалось сюзани скорее лицом усталого поэта, чем слуги закона с Дикого Запада. Но она по-прежнему продолжала видеть в стрелке телесное воплощение выдуманного канзасского блюстителя порядка, чье единственное призвание, предназначение и цель, помимо редких попоек в длинной ветви с дружками-приятелями Доком и Китти, искоренение нечестного образа жизни». Теперь она поняла, что когда-то Руланд был не просто фараоном, кому вменялось в обязанность объезжать, словно созданные кистью Дали, просторы на краю света. Ему случалось выступать в роли дипломата, посредника и, возможно, даже наставника. Более же всего он был солдатом того, что здесь называли светом, вероятно, подразумевая под этим те силы цивилизации, которые удерживали человека от истребления себе подобных достаточно долго для того, чтобы допустить некоторый прогресс. Не столько наемник, охотник за головами, сколько благородный странствующий рыцарь, вот кем был Роланд, в свое время, и во многих отношениях время его еще не прошло. Обитатели личной переправы определенно так считали, иначе с чего бы им преклонять в пыли колено ради его благословения. В свете этого нового восприятия Сюзанна вдруг поняла, как хитроумно стрелок манипулировал ими с памятного страшного утра в Вещуньиной Круговине. Всякий раз, когда затевался разговор, неизбежно ведущий к сопоставлению подмеченных фактов, а что могло быть более естественно, если принять во внимание пережитое каждым из них катастрофически внезапное и необъяснимое извлечение насильственное перемещение из родного мира в чуждый. Роланд оказывался тут как тут и быстро вступал в беседу, направляя ее в иное русло, да так гладко, что никто ничего не замечал, даже она, почти четыре года варившаяся, в самой гуще движения за гражданские права. Сюзанне казалась ей ясна причина. Роланд, Хотел дать Джейку время залечить раны, но, несмотря на такое проникновение в суть побуждений стрелка, думая о том, как ловко стрелок управляется с их троицей, она неизменно испытывала одни и те же чувства — удивление, веселое изумление, досаду. Сюзанна смутно припоминала, что незадолго до того, как Роланд забрал ее сюда, Эндрю, ее шофер, назвал президента Кеннеди последним стрелком западного мира. Тогда она подняла Эндрю насмех, но теперь как будто бы поняла. В Роланде было гораздо больше от Джей Ф. Кей, чем от Мэтта Диллана. Она подозревала, что природа наделила Роланда лишь малой толикой творческого воображения Кеннеди, но в смысле романтики, увлеченности, преданности делу, обаяния, а также хитрости, подумала она, не забывай о хитрости. И, к своему удивлению, вдруг расхохоталась. Роланд, восседавший в траве по-турецки, повернулся к ней, вскинув брови. — Тебя что-то рассмешило? — А еще как. — Скажи-ка мне кое-что. — Сколько языков ты знаешь? Стрелок подумал. — Пять, — ответил он наконец. — Когда-то я изрядно объяснялся на силийских наречиях, но, сдается, перезабыл все кроме проклятий. Сюзанна опять рассмеялась, радостно, восторженно. Ну и хитрюга ты, Роланд, ну и лис! Джейк явно заинтересовался. «Ругнись, — Ругнись, пострелийски, а? — попросил он. — поправил Роланд. С минуты он думал, потом что-то сказал, очень быстро и неунятно. Эдди показалось, будто стрелок получит горло какой-то очень густой жидкостью, скажем, кофе недельной давности. Роланд замолчал и усмехнулся. Джейк усмехнулся в ответ. — Что это значит? Роланд на миг приобнял мальчика за плечи. — Что нам о многом нужно поговорить. — Да уж, — сказал Эдди. «Девятнадцать. Мы — начал Роланд. — Кружок людей, связанных с судьбой. Философы на моей родине утверждали, будто разрушить ка может лишь смерть или предательство. Корт, мой благородный наставник, сказал однажды, «По елику и смерти вероломства суть спицы в колесе Ка, подобная связь нерасторжима вовек». Годы идут, я узнаю и постигаю все больше, и все более и более склоняюсь принять взгляды корта. Всякий участник катета подобен кусочку головоломки. Взятый сам по себе отдельно такой кусочек — загадка, но сложи его с прочими, и получишь картину или часть ее. Для завершения одной картины может понадобиться великое множество катетов. Не удивляйтесь... Коль скроется, что ваши жизни давно переплелись, пусть прежде вы этого и не замечали. Во-первых, всяк из вас троих владеет даром проникать в мысли товарищей. «Что?» — воскликнул Эди, «Это правда. Вы делите свои мысли друг с другом столь естественным образом, что даже не сознаете происходящего, но это так. Мне, несомненно, легче это заметить, ибо не будучи полноправным членом вашего катета, быть может, от того, что не принадлежу к вашему миру... Сам я способностью к соборному мышлению наделен не в полной мере. Однако ж, внушить свою мысль я могу. Сюзанна, помнишь в Круговине? Да, ты велел отпустишь демона, когда я скажу. Но вслух ты ничего не произнес. Эдди, помнишь, на Медвежьей поляне на тебя кинулся механический нетопырь? Помню, ты еще крикнул мне, ложись. На самом деле он рта не раскрыл, Эдди. — сказала Сюзанна. — Нет, крикнул, гаркнул. Я же слышал тебя, старик. — Гаркнуть-то я гаркнул, верно? — Да только в уме. Стрелок повернулся к Джейку. — А ты, помнишь, в том доме? Я никак не мог оторвать половицу, и ты велел мне дернуть за другую. Но, Роланд, если ты не можешь читать мои мысли, откуда ты узнал, что именно у меня за проблема? — Увидел. Я ничего не слышал, но я видел... Еле-еле, будто сквозь грязное окошко. Стрелок окинул их внимательным взглядом. Подобное тесное смыкание и единение умов называется «кев». На древнем наличии старого мира слово «кев» имеет и множество иных значений. Вода, рождение и жизненная сила — лишь три из них. Осознайте и прочувствуйте это. Большего я пока не требую. А ты сам можешь прочувствовать «То, во что не веришь», — спросил Эдди. Роланд улыбнулся. Далой предубежденность. Вот и все. Это можно. Роланд, — это был Джейк, — «как ты думаешь, Чик может быть частью нашего котета?» Сюзанна улыбнулась. Роланд, нет. Пока мест я не готов даже гадать на сей счет, но вот что я тебе скажу, Джейк. Я много думал о твоем мохнатом приятеле». К править не всем, и поныне бывает случайное стечение обстоятельств. Однако ж внезапное появление косолапа, который еще помнит людей, не кажется мне чистой случайностью. Он обвел глазами своих спутников. «Начну я. Эдди продолжит с того места, где я закончу. За ним, Сюзанна. Тебе, Джей, говорить последним». «Согласны». Они дружно кивнули. «А вот и славно», — сказал Роланд. Мы — катет, один из многих. Приступим.